Глава пятьдесят Дети сидели на диване перед телевизором и, словно завороженные, не отрывая глаз, смотрели какие-то идиотские мультфильмы о зеленых яйцах и ветчине. Анна ходила вокруг с чашкой кофе и не могла найти ни одного места в доме, где бы ей удалось расслабиться. Ее мучило похмелье. Мать Магнуса еще не спала, когда она пришла поздно вечером, или стала альбом с фотографиями сына. Анна видела, как она плакала, когда смотрела на них. Но Бергитта сразу вытерла глаза, когда поняла, что невестка заметила это. Она уехала только после обеда, когда Анна хотя бы наполовину пришла в норму. А сейчас уже приближалось время ужина. Анна не знала, как ей пережить этот день. «Поменяй фильм, мама!» — крикнула Сири. Ты, можешь, сама, сказала Анна. Мама, вторил сестре Сикстон. Взяв с собой чашку, она вошла в гостиную и выплеснула часть кофе на пол. Она выругалась, когда взяла пульт дистанционного управления и начала поспешно переключать каналы. С дивана слышалось. Не то, не то, не то, не то, не то. То-то-то. Нет, опять не то. Мама, мы же сказали не то. И не это, не это, не это. Не это. «Вы должны, наконец, выбрать хоть что-то!» сказала Анна более строгим голосом, чем собиралась. «Тогда давай то, что мы смотрели», — попросила Сири. Анна состроила излишне сердитую гримасу, демонстрируя свое недовольство. «Я не хочу это!» — буркнул Сикстон и скрестил руки на груди. Он сильно выпятил нижнюю губу и у Анны от тоски заныл живот. Это могло быть прелюдией к истерике. «Сейчас будет так», — Сикстон, — сказала она дружелюбно, но решительно. А потом подошла к нему и в попытке утешить погладила по волосам, когда увидела, что у него по щекам побежали слезы. Ей не хотелось, чтобы Сири постоянно приходилось уступать требованиям младшего брата. Сикстон пробурчал что-то непонятное, но явно начал успокаиваться. Это Анна давно научилась понимать. «Сейчас ты можешь идти, мама», — сказала Сири. «Мне не нравится, когда ты так глазеешь на нас, пока мы смотрим телевизор». «А я считаю, мама может остаться», — возразил Сикстон. «Это же хорошо». «Ты маленький», — буркнула Сири. Сикстон ударил ее. «Успокойтесь», — сказала Анна, пытаясь предотвратить ссору. «Он дерется!» — крикнула Сири. — А ты дразнишься! Успокойтесь оба! Убедившись, что Сикстон наконец пришел в норму, Анна осуждающе посмотрела на Сири. Дочь скривилась недовольно. — Уходи! — буркнула она. — Конечно, я буду на кухне. Анна села за кухонный стол. Было на удивление приятно болтать с детьми. Это было таким естественным, таким нормальным занятием. Сикстона ночью явно мучили кошмар. Она не испытывала особого желания снова идти к назойливому психологу. Он мог спросить Анну, как ей жилось. Она не хотела разговаривать на эту тему и своих особых обстоятельствах. Не хотела раскрывать душу, поскольку кто знает, что могло выплыть наружу. Ее со всех сторон окружали проблемы. Куда ни глянь.